Пона нас похоронит. Но выстрелить он не успел, поскольку в корму Т-62 с шипением неожиданно прилетела реактивная граната. Рвануло знатно. Машина сразу же загорелась, а экипаж с воплями пытался покинуть подбитого монстра. Спустя несколько секунд туда же прилетела и вторая граната. Снова раздался взрыв. Танк, все. Пушка его так и не выстрелила. «Шут!» — радостно воскликнул я. Но радоваться времени не было. Вокруг черт знает, что творилось. Башня БТР от чего то заклинила, поэтому воспользоваться крупнокалиберным 14 миллиметровым пулеметом мы уже не смогли. Отстреливаться возможности почти не было. Но за нами выезжал еще один бронетранспортер и несколько пикапов. Тот мы были практически беззащитны. В этот момент где-то во мраке над нами с ревом неожиданно принеслась черная тень. Знакомый гул турбин и рокот двигателей. Это был Ми-8 МТВ-3 капитана Дорина, летевший на предельно малой высоте, резко задрал нос. Из подвесных блоков по бортам вырвались струи дыма и огня. Это пошли неуправляемые ракеты. Они ударили точно по стенам гарнизона позади нас, превращая все в кучу металлолома и разнокалиберного щебня. Если бы не броня, нам бы тоже досталось. Земля вздыбилась взрывами, поднялась стена пыли, пламени и обломков. Один пека перевернуло, второй охватил огнем. Третье разнесло в клочья. БТР отклонился от курса и влетел в глубокую яму. Дорога была открыта. «Дорин! черт возьми! Ты вовремя!» — выдохнул Дамиров, выглядывая в смотровую щель. И верно. Появление капитана серьезно разбавило ход преследования. Уцелевшие шарахнулись в стороны, думая, что вертушка не одна. Но триумф был недолгим. Не прошло и минуты, как с ближайшего холма из-за камней брызнула огненная стрела, затем вторая — переносной зенитно-ракетный комплекс, скрытая огневая точка. Ракета, извиваясь и оставляя за собой белый шлиф, ударила куда-то в бок вертолета, который как раз шел на разворот. Раздался глухой взрыв. Вертушка зарыскала в воздухе. Она не упала сразу, а, медленно теряя высоту, понеслась в сторону, пытаясь совершить вынужденную посадку где-то за гребнем холма. А может и нет, может пронесет. Дорин, опытный пилот, вытянет как-нибудь. Мы даже успели по пути подобрать Шута. Тот умудрился вывести из строя еще один пикап. Чуть ли не на ходу, ворвавшись в салон, тот сразу же потребовал дать что-нибудь мощное. Наш БТР, пробивая через клубы дыма и разбросанные обломки, камни, вырвался на относительно чистый участок. Женька управлял тяжелой машиной буквально на грани, но погоня не отставала. Сзади, объезжая завал, уже выскакивали пикапы с пулеметами. Пока еще не организованно, не уверенно, но они точно нас не отпустят. Начавшийся в гарнизоне бой быстро превратился в бешеную гонку со смертью по пыльной, петляющей и извилистой дороге. Мы кое-как отстреливались, они наседали. Дамиров, в от боли, пытался перевязать себе руку. Лейла прижимала к груди пистолет. Ее глаза были прикованы к бесчувственному телу Хасана, лежащему у ее ног. Наконец мы вырвались напрямую, проскочили мимо стены нефтедобывающего завода, помчались на север. К той самой дороге, ведущей к условленной точке сбора, где нас должны были ждать горов и остальные разведчики. Доберемся ли? Глава двенадцатая. Последний допрос. Наш бронетранспортер. Изрешеченный и дымящийся с пробитыми задними колесами влетел в ущелье. Ходовая уже была повреждена, отчего и управление заметно ухудшилось. Машина слегка не вписалась и зацепилась левым бортом о каменный выступ. Последовал удар, почти сразу же раздался и жуткий металлический ляск. Звук был очень резким, неприятным. Женька Смирнов. С мокрым от пота лицом едва справлялся. Он вцепился в рулевое колесо мертвой хваткой и вертел его то вправо, то влево, изредка ругаясь. Каждый поворот в этом достаточно извилистом каменном коридоре был через силу. Если не впишемся или сломаемся, то застрянем тут намертво, став идеальной мишенью. Противник тоже не отставал. Ввиду того, что ответить им мы не могли, они мчались за нами чуть ли не в упор, расстреливая наш БТР. К счастью, стреляли в нас не из ДШК, калибр был поменьше. Но в трехстах метрах позади, вынырнув из-за поворота, показался еще один бронетранспортер, видимо, один из тех, что ранее согнали на завод. Он был свежее, быстрее, из его башни с короткими вспышками пламени бил 14 миллиметровый пулемет. И я очень надеялся, что это не КПВТ. Впрочем, что наш, что вражеский БТР не был советским, мало ли что там за вооружение стояло. К счастью, то ли наводчик у них был никудышный, то ли темп движения слишком быстрый, но они безбожно мазали. Снаряды, вой, рикошетели от скал — над нашими головами, срезая куски камня, которые градом сыпались на броню с оглушительным стуком. Несколько пуль ударили в корму, отчего транспорт как будто бы вздрагивал. В салоне пахло гарью, раскаленным металлом, топливом. Вывести из строя двигательную установку, в общем-то, несложно. Что и случилось почти сразу. Один из двигателей вдруг резко потерял тягу, Скорость замедлилась. «Зараза!» — громко выругался Женька. «У нас левый двигатель сдох, и правый тоже долго не протянет». «Тащи сколько сможешь!» — истошно, с надеждой в голосе крикнул я. Ситуация откровенно хреновая. Ответить нам было просто нечем. Даже если открыть люк и попробовать отстреливаться... Пулеметчики противника просто превратят стрелка в фарш. Тут и думать нечего. Шут единоразово пытался швырнуть гранату через открытый люк, но та взорвалась где-то в стороне, не зацепив ни одного из преследователей. То сзади, то с боков, цепляясь, как клещи, от нас не отставали два оставшихся пикапа с пулеметами. Длинные языки трассирующих очередей — прошивали сумрак ущелья, били по скалам вокруг, осыпая нас дождем осколков и песчаной пыли. Звон пуль о броню превратился в непрерывный сумасшедший перезвон. Мы мчались по дну ущелья, петляя между валунами размером с дом, поднимая за собой непроглядную завесу пыли, которая, однако, не скрывала нас от преследователей, лишь делая их стрельбу менее точной, но более яростной. «Женька, дави! Еще немного!» — закричал Шут, но его голос потонул в адском грохоте. Сердце колотилось где-то в горле. Каждая секунда могла стать той самой, которая станет последней. Еще немного такой сумасшедшей погони и все, кирдык. Это понимали все. Однако в сложившейся ситуации ничего сделать было нельзя. Совершенно ничего. Именно в этот миг, когда казалось, что каменные стены вот-вот сомкнутся -вот и раздавят нас, над ущельем с рокотом, перекрывающим все звуки боя, пронеслась черная стремительная тень. Это был вертолет. Он летел так низко, что, казалось, вот-вот рухнет на скалы. Машина, хоть и с видимым трудом, держалась в воздухе, мастерски лавируя между скалами. — Эй, это же Дорин! — вдруг воскликнул Смирнов. — Он над ущельем, цел еще. — Связь с ним есть? — Я попробую. Шутку и как добрался до радиостанции, принялся разбираться. А вертушка тем временем, пролетев вперед, неуверенно развернулась над пологим низким плато. Вихляя туда-сюда, зависла в воздухе. Из-под крыльев брызнули огненные струи. Две неуправляемых ракеты пронеслись точно над нами, угодив в отвесные скалы позади нас, не долетев до преследователей. Женька еще успел резко ускориться, совсем ненадолго. Совсем рядом раздался оглушительный грохот, от которого содрогнула земля и ощутимо тряхнула сам БТР. Сверху посыпались мелкие камни, забарабанив по броне как град. Потом с грохотом, похожим на артиллерийский залп, откололись и рухнули вниз огромные глыбы. А потом, медленно, гигантская скала, подрубленная взрывом, сползла вниз, завалив проход наглухо многометровой, непроходимой грудой камней и разнокалиберных валунов. Грохот длился долго, постепенно стихая, переходя в гулки рокот, а затем и в давящую тишину. Движок, видимо, тоже свое отъездил. Он ревел как-то странно, неестественно ритмично. — Все, движок приказал долго жить! Женька отпустил, наконец, рулевое колесо. Мы перестали дышать, вжавшись в сиденья, прислушиваясь. Ни выстрелов, ни рёва моторов. Только тишина, густая и полная. Погоня была отсечена. Ценой того, что мы запечатали этот каменный мешок для дальнейших перемещений для техники. — Есть связь! — воскликнул Шут. — Полсотни первые! Прием. Это хорек. Хрипло, срывающимся голосом, сказал я в микрофон, прокашившись от пыли. Пол сотни первый, Дорин! В эфире несколько секунд шипели помехи, затем донесся ответ прерывистый, но твердый. Семьдесят седьмой! Слышу тебя, хорек! Мы живы как ни странно. Вы как? — Машина повреждена, но еще полетаем. Ищу хоть какую-нибудь площадку выше по ущелью. — Спасибо, что вновь пришли на помощь. Снова спасли наши многострадальные задницы. — Обращайтесь. Вас одних оставить совсем нельзя. Только улетели, как у вас проблемы. — пошутил Михаил. — Харек, мне срочно нужно уходить. До связи. «Принял!» В салоне БТР воцарилась тяжелая, звонкая тишина, нарушаемая только тяжелым прерывистым дыханием Дамирова. Он сидел, прислонившись к броне, скрипя зубами от боли. Одежда на нем была частично обгоревшей, обожженный плечо и рука кое-как перевязаны бинтом. Лейла, бледная как полотно, с тремором в пальцах, искала в рассыпавшейся аптечке обезболивающее. Корнеев, рукавом вытирая пот и кровь с лба, просто сидел с гарнитурой в руках. А у моих ног на холодном металлическом полу лежал источник всех наших бед и цель миссии — генерал Хасан. От дикой тряски он уже очнулся. Глаза, мутные от шока и кровопотери, с видимым усилием сфокусировались на мне. В них не было страха. Только усталость, ненависть и какая-то странная, отрешенная ясность. Ну что, русский офицер, сильным акцентом прохрипел он. Я как-то сразу понял, что он достаточно хорошо знает русский язык, не самоучка. Его голос хриплый и слабый, был полон горькой иронии. Сял меня. Ну и что? Доволен. Расскажешь теперь своему командованию, как брал в плен мятежного генерала. Тебя наградя, да? Я игнорировал тупую колющую боль в боку и легкое жжение в рассеченном виске. Поля или осколок? Да черт его знает. Какая разница? Игнорировал его слова. Видно было, что ему нужна реакция, а как раз ее. — Я давать не собирался. Слишком устал. — Все, Хасан. Довольно. — Долго тебя пытались достать, но ты сам все облегчил. — Говори, где пульт управления той взрывчаткой, что заложено на нефтедобывающем заводе? — Где и как все отключить? — Говори, и, возможно, мы вытащим тебя отсюда живым. Будешь не мертвецом, а военным преступником. Он кое-как покачал головой, затем коротко, с болезнью, с хлипом, невесело усмехнулся. — курсе, да? Взрывчатка! — повторил он, и в его тоне сквозил настоящий, почти издевательский сарказм. — Это уже совершенно неважно. План был хорош, но Аллах решил иначе. «Для тебя, может, такое количество взрывчатки в одном месте и неважно, но уж точно не для меня», — устало выдохнул я. «Не испытывай мое терпение. Я же все равно выбью из тебя правду». Хасан несколько секунд молчал, затем рассмеялся какой-то измученной зловещей улыбкой и почти сразу закашлялся. «А нет никакого пульта». Взрывчатка была заложена там на тот случай, если мы проиграем. Она рванет ровно в 12 часов дня, завтра. Ваши саперы еще могут успеть ее обезвредить, если поторопятся. Вся эта операция — просто красивая картинка для моих бывших покровителей из ЦРУ. И для советской разведки, кстати, тоже. «Меня заставили разыграть этот спектакль против моей воли. Понимаешь?» Он замолчал, переводя дух с хрипом. Казалось, каждое слово отбирает у него последние силы. «Что ты несешь?» — вмешался в разговор Шут. «Погоди, Паша». Я посмотрел на старшего прапорщика выразительным взглядом. «Пусть уже договорит». «Рассказывай, пока я тебе еще одну пулю не подарил». Кассан вновь закашлялся. «Думаете, меня страшит смерть? Я давно к ней готов. Каждый день, каждая неделя или месяц. Я знал, ждал. Но сначала послушай. Да, эти поганые американцы... Будь они прокляты! Они начали эту войну восемь лет назад, запудрили головы лидерам, торговцам и другим важным людям. А потом что? Они просто отвернулись. Перестали передавать деньги, потом оружие, требовали результатов. Их военные советники сказали, что теперь мы должны решать свои проблемы сами. А проблема то их и не было, пока все это не началось. Вернее, были, но они состояли в том, что пакистанцы, их кураторы из Лондона, они уже вложили в мое дело слишком много. Им нужен был громкий, кровавый жест. Они требовали захват советского нефтяного объекта, потом диверсия на нем. Они думали, это заставит СССР принять новое решение и восстановить диалог с Западом. Отвлечет их. Я же знал, что это самоубийство. Но у меня бы не было выбора. Пару секунд было тихо, затем он продолжил. «Что? Думаешь, я не знал, что таких, как ты, пришлют ко мне? Что вы меня найдете?» — Знал. И знал хорошо и четко. Я же и сам когда-то учился в Союзе. Знаю, как вы работаете. Но мне просто не оставили выбора. Мне сказали, мол, или ты идешь, или мы найдем того, кто пойдет на дело вместо тебя. А тебя ликвидируем, как отработанный материал. И нашли бы. Это точно. Не я, так другие наемники. А у меня и так мало кто остался. — Но зачем? — громко прошептала Лейла. И в ее голосе звучало не ненависть, а какое-то страшное, леденящее понимание. — Зачем тебе это было? Ради чего губить свою землю, своих же людей? «Можно же было все остановить!» Касан медленно, с нечеловеческим усилием, повернул к ней бородатую голову. Его взгляд был тяжелым, как свинец. Он и сам по себе человек неприятный, а в таком виде совсем. «Потому что я хотел быть тем лидером...» который будет править этой землей, когда весь этот кошмар закончится. Даже если для этого нужно было наступить себе на гордость, стать инструментом более сильных людей. Даже если нужно было танцевать под их музыку. Его голова бессильно откинулась назад, ударившись о металлический пол. Глаза закатились оставив лишь белые щелочки. Дыхание стало прерывистым, хриплым. Казалось, он потерял сознание от потери крови, возможно, от болевого шока. Лейла неуверенно приблизилась к нему. Ее инстинкт, невзирая на опасность и личную ненависть к этому человеку, все же пересилил осторожность. Она наклонилась, чтобы проверить пульс на шее генерала точно за челюстью. Повисла тишина. Все? Бобик сдох. Насмешливо хмыкнул Шут. В этот момент ее пистолет, заряженный, с патроном в патроннике, который девушка в спешке заткнула себе за пояс после боя, оказался совсем рядом от здоровой руки генерала. Но этого никто не заметил. И все произошло быстрее, чем нервный импульс. Быстрее, чем это можно описать в деталях. Шут не ожидал ничего подобного, да и был слишком далеко. Лейла просто растерялась, а я в этот момент был в неудобной позе и отвлекся на застанавшего от боли обожженного Дамирова. Казалось бы, Хасан свое отходил. Визуально так и выглядело. Крови с него натекло, как с горного барана. Но нет, оказалось, что на самом деле сил у него еще было более чем достаточно. В какой-то момент его рука рванулась со змеиной, невероятной быстротой, обманув всех. Пальцы, сильные цепки, схватили пистолет, выдернув его из-за пояса Лейлы одним резким движением. Его глаза, только что закатившиеся, распахнулись. В них уже не было ни боли не усталости, только чистая, дикая, животная ярость и холодная, безжалостная решимость. Он не стал целиться. У него не было на это времени. Касан с коротким, хриплым выкриком, больше похожим на торжествующий рык, навел на меня холодный круглосрез ствола почти к моей груди, поверх разгрузки и бронепластины, и, глядя мне прямо в глаза, нажал на спуск. О, этот момент просто нельзя описать детально. Все было как в замедленном кино. В замкнутом, металлическом пространстве бронетранспортера звук выстрела из ПБ-1С прозвучал менее приглушенно, чем снаружи, но это неважно. Удар в грудь был не похож ни на что. Это была не боль. Это был тупой удар, словно в меня ткнули тяжелым стальным ломом. Воздух силой вырвался из легких со свистящим, пузырящимся звуком. Прострелила тупая ноющая боль. Я отшатнулся назад, ударившись затылком о какой-то подвешенный агрегат с проводами. Мир резко сузился до узкого туннеля, на дальнем конце которого было одно — Бородатое лицо Хасана. Лицо, искаженное не ненавистью, а каким-то странным, почти торжествующим спокойствием. Он выиграл свой последний ход. «Твою мать, гром!» Это был даже не крик, а вопль, сорвавшийся с губ шута. Он тут же бросился на генерала, но тот оказался немного быстрее и расчетливее. Не глядя, почти не меняя положение руки, Кассан резко развернул еще дымящийся ствол и приставил его к своему собственному виску у самой границы черных кудрявых волос. Его взгляд на миг встретился с моим. В нем читалось что-то вроде вызова, окончательного расчета за все. Второй выстрел прозвучал приглушеннее словно захлебнувшись. Его тело дернулось, как от удара током, и обмякло, рухнув навснич Из маленькой, аккуратной дырочкой виска сочилась алая, пульсирующая струйка, быстро растекаясь по грязному полу. Пистолет выпал из рожавшихся пальцев и с глухим, металлическим стуком упал в лужу крови, уже начавшей образовываться под ним. Все происходило, как в сильно замедленном кино. Я все видел, понимал, но ни на что не мог повлиять. Я падал. Падал на спину. Какой-то шорох, хрип, неважно. Тень Корнеева. Наступила мертвая тишина, нарушаемая только шипением в моих ушах и прерывистым, криплым бульканьем в моей собственной груди я пытался вдохнуть, но вместо воздуха в легкие вливалась и заполняла их теплая соленая жидкость из за этого нестерпимо хотелось вдохнуть еще больше. я пытался поднять левую руку, но она не слушалась взгляд затуманивался где то рядом шут с лицом искаженным ужасом рвал мою разгрузку его окровавленные пальцы Скользили по мокрой от крови ткани, пытаясь нащупать рану, наложить жгут, что-то сделать. Лейла застыла на коленях, смотря то на мертвого генерала, то на меня. Ее глаза были огромными, полными немого ужаса и невыносимой вины. Дамиров, забыв о собственной боли, пытался подползти, его рот что-то беззвучно кричал. Тишина, пустота! Свет откатывался куда-то во тьму, но я этого не хотел. Я хотел обратно. Первые мгновения я еще пытался что-то сказать, выдать команду, успокоить их. Но из горла вырвался лишь хриплый кровавый пузырь. Что-то мешало. Тьма на краях зрения сжималась, наступала была густой, теплой и беззвучной. Последнее, что я успел увидеть перед тем, как она поглотила меня целиком, это искаженное болью и сдерживаемой яростью лицо шута. За ним — темный потолок бронетранспортера. А где-то там, за корпусом машины, в вышине между скал, вертолет капитана Дорина, который ищет место для посадки не зная, что его командир только что получил контрольный выстрел в грудь от человека, который предпочел смерть любому другому исходу. — Макс, держись! Не смей умирать! Что я Ленке-то скажу? — раздался дрожащий голос откуда-то справа. Это был Женька Смирнов. Глава 13 Возвращение с того света. Тьма была не просто отсутствием света. Она была плотной, вязкой субстанцией, в которую я проваливался всем телом. Иногда в ней вспыхивали искры, появлялись вспышки света. Вероятно, я в полубессознательном состоянии открывал и закрывал глаза выхватывал отдельные фрагменты реальности. «Аптечку мне! Аптечку! Живо!» Сквозь сузившуюся до тоннеля прорезь я мельком увидел лицо Дока. Оно было бледным, потуя в моей крови. Его пальцы быстрые и точные, несмотря на дрожь, рылись в моей разорванной разгрузке. Он выдернул индивидуальный перевязочный пакет, зубами разорвал упаковку. Его глаза бегали по моей груди, оценивая ущерб. «Входное ниже седьмого ребра, выходное... Господи!» Он прошептал, и в его голосе впервые за все месяцы нашей совместной службы прозвучал ужас. Настоящий, холодный ужас врача! который понимает, что инструментов нет, а драгоценное время уходит. — Что, господи! — рявкнул Шут. — Легкая задета. Пуля рядом с сердцем прошла. Явно воздух в плевральной полости. Гематоракс, наверное. Надо тампонировать, иначе истечет кровью или задохнется. Док говорил быстро, отрывисто, как читал лекцию в самом страшном кошмаре. «Дьявол! У меня же здесь ничего нет!» Я вновь провалился во тьму, изредка открывал глаза, закрывал, вновь открывал, выхватывал кусочек реальности и снова проваливался в темноту. Лежал на чем-то жестком, вероятно, на полу грузовой кабины. Кто-то смазанный, неестественный силой давил мне на грудную клетку. Кажется, это были руки шута, все в крови. «Держись, гром! Черт тебя побери! Держись!» Его голос был прямо над ухом, сдавлен от нечеловеческого усилия. «Не смей, слышишь? Не смей уплывать!» Сквозь приоткрытые веки я видел потолок кабины Ми-8, освещенный аварийными красными лампочками. Видел темные пятна свою же кровь, видел голову Дорина в шлеме, повернутую к нам через плечо, слышал плач Лейлы. Дыши, Максим, дыши. Кричал мне в лицо Димка Самарин, удерживая мою голову в запрокинутом положении, чтобы открыть дыхательные пути. Маленькими глотками, неглубоко, настойчиво твердил хорив контролируя каждое мое движение. Я пытался. Каждый вдох был титанической пыткой. Но хрип и бульканье чуть ослабли. Воздух, жидкий и холодный, все же пошел в легкие. «Держится!» — облегченно выдохнул док, вытирая окровавленные руки о брюки. «Но ненадолго». — Нужен хирург. Нужна операция. Срочно! «Дорин — Дорин! — заорал шут, не отрывая рук от моих плеч, будто боялся, что я рассыплюсь. — Сколько еще? — Минута! — донесся из кабины голос, хриплый от напряжения. — Вижу огни Герата! Готовьтесь к жесткой посадке! У них на полосе скорая! От перегрузки мир снова поплыл. Давящая боль в груди взорвалась новым ослепительным всплеском. Я снова провалился в пустоту. Очнулся я от резкого толчка и воя сирен. Теперь я, кажется, лежал на узких носилках. Меня тащили несколько человек. Бегом, очень быстро. Надо мной мелькали силуэты неизвестных людей. Это уже не мои ребята, а военные санитары. Освещение сменилось. Яркие люминесцентные лампы длинного коридора резали глаза. Запахи другие. Не пыль и гарь, а спирт, флорка, лекарства. — Срочно в операционную! Прямо сюда! — командовал чей-то молодой напряженный голос. — Группа крови. Первая положительная. «Уже везут плазму!» Вновь очнулся в ярко освещенном помещении. Ослепительный свет хирургических ламп. Полот. Руки и ноги быстро фиксировали ремнями. Вокруг люди в белых халатах. Кто-то торопливо срезал с меня остатки камуфляжа и разорванные разгрузки. Я почувствовал холодный металл стетоскопа на груди. Пневмоторакса нет. Гемоторакс. Пульс видны. Начинаем. Ждать нельзя. Ко мне наклонилось лицо в маске и в стерильном колпаке. Только глаза. Карие, умные, невероятно усталые. Максим, я военврач Семенов. Боритесь. Ваши ребята проделали половину работы, не дали вам истечь кровью теперь наша очередь к лицу поднесли черную резиновую маску пахнуло чем-то сладким и химически резким наркоз я попытался дернуться бесполезно темная волна накрылась с головой следующие воспоминания были уже отрывочными словно кадры плохо смонтированного фильма я не чувствовал своего тела, но слышал голоса. Поля прошла здесь, видите? Миллиметр. Чистая удача. Перелить еще одну дозу. Давление выравнивается. Раневой канал обработан, дренаж остановить. Сложно, очень сложно. Выживет. Должен выжить. Очередная вспышка. Возвращение в реальность. Вибрация, гул авиационных двигателей. Я был в самолете. Я лежал на специальных носилках-подвесах, закрепленных к борту. Вокруг сновали фигуры в халатах. Ко мне были подключены трубки и провода, какие-то аппараты, которые пищали и мигали. Капельницы болтались на стойках. Я был центром движущегося по воздуху реанимационного комплекса. — Как пациент? — спросил голос, уставший напряженный, но решительно твердый. — Стабильно тяжелый, но жив, товарищ полковник. Летчики Ташкента готовы. Там ждет хирургическая бригада для коррекции. — Ждут. Приземляемся через двадцать минут. Будьте готовы к быстрой перегрузке. Бег по бетонке, отдельные фрагменты, горячий ветер, пахнущий пылью и керосином. Потом снова темнота. Очнулся я внезапно, словно вывалился из темноты, который успел неосознанно привыкнуть. Сознание возвращалось обрывками, отдельными частями, словно чувства включались отдельно. Сначала только ощущения и запахи, прохлада. Уже позабытый стерильный запах антисептика, лекарств, смешанные с остаточным запахом краски. Потом звуки. Равномерные, навязчивый писк аппаратуры, приглушенные шаги за дверью, негромкие голоса. Белый, идеально выкрашенный потолок, сидящим там пауком. Зеленый плафон светильника почти у меня над головой. Светло-глубые стены, шкаф с медицинским скарбом, трубка капельницы, уходящая в вену на руке. Я попытался пошевелить пальцами. Правая рука отозвалась слабым, едва заметным движением. Левая была тяжелой, будто налитой свинцом. Грудь была туго стянута бинтами, и каждый вдох отдавался тупой, но еще болью где-то глубоко внутри, будто там сломалось что-то важное и теперь не давало мне нормально дышать. — Он приходит в себя, — прозвучал спокойный женский голос с легким, почти неуловимым акцентом. — Не торопите его. Позовите Вадима Арсентьевича. Быстрее. Послышались торопливые удаляющиеся шаги. На пол что-то тяжелое, кажется, стеклянное. Скрипнула дверь, снова шаги, но уже другие по характеру, более уверенные. Я медленно, с огромным усилием повернул голову. К кровати подходил мужчина лет 50 в белоснежном халате поверх формы. Явно военный врач, судя по всему, с погонами. За ним медсестра лет тридцати со взволнованным лицом. Лицо врача умное, аскетичное, с пронзительными темными глазами. Голова тронута сединой. Он смотрел на меня не как на пациента, а как на интересную, сложную задачу. С возвращением, Максим Сергеевич». «Я — профессор, полковник медицинской службы Вадим Арсентьевич Габуния», — представился он, глядя за моей реакцией. «Вы находитесь в специальном закрытом госпитале Главного военно-медицинского управления в Москве. Вас доставили сюда четыре дня назад. Операция прошла успешно. Сейчас ваша главная задача — не двигаться и строго выполнять все требования медицинского персонала говорить ничего не нужно только слушать он подошел ближе взял в руки историю болезни итак посмотрим пуля 9 мм, предположительно из пистолета пб с близкого расстояния вошла под седьмым ребром слева прошла в пяти я подчеркиваю в пяти миллиметрах от перикарда в сердечной сумки задела верхушку левого легкого, вызвав контузионный отек и гематоракс, и вышла между лопаткой и позвоночником, чудом не задев ни крупных сосудов, ни нервных узлов. Вас спасли, помимо мастерства хирургической бригады, три фактора. Первая — ваша отличная физическая форма и развитая грудная мускулатура которая отчасти сыграла роль естественного бронежилета и немного изменила траекторию пули. Второе — это качественный бинт, который ваш боевой товарищ и санитарный инструктор сумел забить в рану на входе, создав тампонаду. Третье — наличие Ил-76 с оборудованием для реанимации в воздухе, который по случайному стечению обстоятельств был в Герате. Летчики, можно сказать, передавали вас, как эстафетную палочку, с борта на борт. Он положил историю болезни обратно. Вы везунчик, старший лейтенант, и невероятно стойкий. Из разряда тех, кому судьба дает второй шанс. Не каждый день я вижу человека, пережившего такое серьезное ранение, да еще и на таком расстоянии. Ваш организм просто поражает. Но самое страшное уже позади, это главное. Теперь будем вас восстанавливать. Процесс не быстрый, и поверьте, здесь очень многое зависит именно от вас. Потом он вполголоса дал какие-то указания медсестре, а затем покинул помещение. Медленно потекли дни выздоровления. Лечение было интенсивным даже по меркам закрытой советской медицины. Помимо мощных антибиотиков нового поколения и обезболивающих, меня каждый день на два часа помещали в барокамеру, аппарат ГБО-М2. Давление, чистый кислород. Процедура была мне непонятной, но я стойко выполнял все требования. Нужно было только лежать в узком, как торпеда, стеклянном цилиндре и только через толстое стекло видеть лицо врача. Но это работало. Ткани насыщались кислородом, подавлялась анаэробная инфекция, рана затягивалась быстрее. Два раза в неделю привозили лазерный аппарат «Узор» — экспериментальную разработку новосибирского академгородка. Им обрабатывали шов, якобы Низкоинтенсивное излучение стимулировало регенерацию. Физиотерапия, дыхательная гимнастика на тренажере, самоздрав, чтобы разработать легкое. Но это мне так говорили суетившиеся вокруг меня врачи и медсестры. Диета, а как же без нее? И не армейская каша, а белковые коктейли, витамины, фрукты, которых в обычных больницах и не видели. Чувствовалось, что в это дело вложены серьезные ресурсы. За мной наблюдали не только врачи, но и какие-то серьезные люди в штатском, которые тихо беседовали с Габунией и изучали мою медкарту, следили за процессом восстановления. Не удивлюсь, если подобным образом на мне еще и опыта проводили, внедряя что-то новое, неизвестное общему доступу. Олене и матери я спросил на третий день, когда наконец-то смог хоть немного говорить. Голос у меня был тихий и хриплый, едва слышны. Профессор Габуни внимательно выслушал, затем покачал головой. Максим Сергеевич, по указанию свыше им сообщили, что вы на длительном спецзадании с ограниченной связью. «Выздоровление займет не меньше двух месяцев, длительный срок. Это сделано для их же спокойствия. Сами посудите, какова будет реакция ваших родных, когда они узнают, где вы и что с вами произошло. Впрочем, ваш командир сообщил, что у таких людей, как вы, долгое отсутствие в порядке вещей. Вот когда вы встанете на ноги, и мы будем уверены в стабильности состояния, мы к этому вопросу еще вернемся, обещаю. А пока придется потерпеть. Сны в первые дни были странными и яркими. Наверное, потому что все время был обколот сильными обезболивающими препаратами. Я не видел кошмаров, не возвращался в Афганистан, не было оружия, крови и смертей. Напротив, все было совсем наоборот. Я видел нашу с Леной снятую квартиру, но не темную и маленькую, а большую и светлую, с новыми обоями. Я видел, как она читает книгу, положив руку на округлившийся живот. Я видел свою мать, которая печет пироги на кухне и улыбается так, как не улыбалась с тех пор, как отец ушёл. Видел себя в военной форме, но не полевой, а в повседневной. Без автомата, без гранаты ножей. Я стоял у большой карты в светлой аудитории и объяснял что-то молодым, внимательным лицам. Курсантам, наверное. В этих снах было тихо, спокойно. Не было грохота взрывов и воя пуль. Только тихий гул жизни — которой она могла бы быть. А на десятый день восстановления ко мне неожиданно пропустили Игнатьева. Кэп, как и всегда, последние месяцы выглядел измотанным, но в его глазах горел живой огонек. — Ну, здравствуй, Гром! — он сел на стул, что стоял у моей кровати. — Видок у тебя, конечно, еще тот. Но главное — ты живой. «Чёрт возьми, Максим, как же ты нас напугал! Когда Шут описывал мне, каким тебе везли в вертолёте, сколько крови осталось на полу вертушки!» Он подробно рассказал, что было после. Вертушка Дорина, повреждённая попаданием ракеты, дымящаяся, все же дотянула до аэродрома Герата. Осадка была сложной, но Дорин в который раз доказал, что он настоящий ас своего дела. Тебя уже в крайне тяжелом состоянии из местного госпиталя перегрузили на ожидавший санитарный самолет. Реанимация в воздухе, переливание двух литров донорской крови, срочные операции прямо на аэродроме в Ташкенте, а оттуда спецрейсом в Москву. «А остальные?» Очень тихо, буквально шепотом спросил я. — Не переживай, все целы, — отчеканил Игнатьев. Дамиров с ожогами в Ташкенте валяется, но уже отходит. Смирнов оделся легкой контузией. — Шут? Шут сам не свой. Здоровый, как бык, но угрюмый, — говорит это на его совести, что он зазевался, допустил, что у коварного Хасана остались силы, выхватить оружие и... Я ему сказал, что уже все в прошлом, но он не слушает. Прокручивает одно и то же, что снова тебя подвел. Он заходил каждый день, но ему разрешали быть рядом со мной не более десяти минут. Позднее я узнал от него итоги нашей операции. Заряды, заложенные Хасаном, были найдены и деактивированы за сорок минут до детонации. Работали наши саперы и ребята из хат. Сам завод почти не пострадал. Тело Хасана идентифицировано и захоронено, без фанфар. Его смерть вызвала разброд в рядах оппозиции. Часть боевиков разбежалась, часть попыталась оказать сопротивление, но была накрыта совместным ударом афганских ВВС и нашей собственной авиации. Операция завершена. Успешно. Он замолчал, глядя в окно на серое московское небо. Кстати, тебе, наверное, будет интересно послушать. Есть некоторые политические итоги. В Кремле на самом верху посчитали, что эскалация больше недопустима. Принято окончательное решение о полном выводе ограниченного контингента из ДРА до конца года. Войне теперь уже точно конец. Не с кем там больше воевать. Угрозы нет, поставлена жирная точка. Работы вашей группы в значительной мере. И твоей лично. Если бы было можно, я тебе вторую звезду героя дал бы. От этих слов что-то екнуло внутри. Не радость, скорее удовлетворение. А еще огромная, всепоглощающая усталость. Значит, все. Значит, конец этому бесконечному круговороту, что годами не мог завершиться, несмотря на приложенные к этому значительные силы. Не знаю. Но хоть теперь наши советские бойцы не будут погибать на чужой афганской земле. — Еще я, как и обещал, — говорил с Хоревым, — тихо сказал Игнатьев, возвращая меня к реальности. — О твоем будущем. Он хочет поговорить с тобой лично, но это когда ты немного окрепнешь. Говорит, вопрос будет решен. После такого ранения в поле тебя уже не отправят. Да и не надо. Хватит с тебя. Он ушел, оставив меня наедине с мыслями и тиканьем аппаратуры. А еще через три дня, когда я начал делать первые попытки сидеть, ко мне пожаловал сам полковник Хорев. Он вошел без стука, четким энергичным шагом, с кожаной папкой под мышкой. Его взгляд, всегда холодный, оценивающий, сейчас пристально изучал меня, будто проверяя качество материала после серьезного испытания. Но в том же взгляде было еще и что-то другое, как будто отеческое, свое. Видно было, что ему нелегко скрыть это просто потому, что он старший офицер и не должен показывать свои эмоции. Но получалось плохо. Да и зачем скрывать? Искренне рад тебя видеть живым, Максим. После того, что мне сообщили. После того, как я увидел тебя на носилках, окровавленного. Жаль, что мы встречаемся при таких вот неприятных обстоятельствах, сынок. Он сел... Положил папку на колени. Ну, не буду сентиментальничать, это ни к чему. Игнатьев тебе уже, наверное, рассказал последние новости. Угроза нейтрализована полностью. Остатки группировки Хасана рассеяны. Ключевые полевые командиры либо ликвидированы, либо бежали в Пакистан. Афганское руководство, наконец, почувствовало почву под ногами и начало реальные переговоры с тем, что осталось от армии Хасана. Собственно, там уже решать-то нечего. Тем не менее, наш уход станет фактором, который заставит их договариваться между собой, а не искать внешнего врага. Ваша группа выполнила задачу представления к наградам уже ушли в Москву. Без публичности, но забытым не останется никто. Он откашлялся, перешел к главному. Майор Игнатьев передал мне твою просьбу, и сомнения. Они услышаны и полностью разделяются командованием наверху. Ты отдал долг Родине сполна, и сверх того это даже не обсуждается. Продолжать использовать вас и вашу группу как оперативный таран — уже военное преступление, как по отношению к вам, так и по отношению к государству, которое вложило в эту войну колоссальные ресурсы. Я предлагаю новый путь. Хорев открыл свою папку. После полной реабилитации, которая займет от 6 до 8 месяцев, вам предлагается занять должность старшего преподавателя на кафедре разведки и специальной подготовки в военной академии имени Фрунзе. Параллельно, должность ведущего аналитика в новом, только формирующемся сводно-аналитическом отделе при Генштабе. Хватит бегать с автоматом по горам. Достаточно. Теперь твоя работа — обучать новые поколения разведчиков на основе реального боевого, а не учебного опыта, и помогать нам анализировать тенденции в регионах, где нам довелось работать. В основном это касается Сирии, Ирана и Пакистана. Эта работа по большей части кабинетная, но отнюдь не бумажная. Кстати, твоим начальником будет майор Игнатьев. Это возможность менять ситуацию не на тактическом, а на оперативном уровне. Что скажешь? Я смотрел на него на строгие строки в документе, вспоминал сны об аудитории, вспоминал обещание данной любимой жене, вспоминал свое тело, которая давно уже не хотела и не могло быть орудием убийства. Оно хотело жить. Просто жить. Я согласен, товарищ полковник. Отлично. Хорев кивнул, закрыл папку. Тогда выздоравливай. Все документы будут готовы. Я лично держу все на контроле. Но обо всем этом пока полная секретность. «Для всех, включая семью, ты остаешься в действующем резерве с ограниченной годностью». Он встал, поправил китель. «И, Максим, спасибо тебе за все. Ты настоящий офицер, и страна этого не забудет». Он развернулся и вышел. В палате снова воцарилась тишина нарушаемое лишь монотонным гулом городской жизни за окном. Я лежал, глядя в потолок, и пытался осознать, что тот период, когда свистели пули, позади, что впереди другая жизнь, возможно, скучная, но своя, спокойная. Так я думал до вечера. Когда медсестра принесла ужин и ушла, я заметил на тумбочке, Рядом с графином воды небольшой конверт из плотной желтоватой бумаги. Его там не было час назад. На конверте не было ни марки, ни адреса, только четко напечатанный на машинке старшему лейтенанту Громову М.С. лично. Внутри лежал один листок. Текст был отпечатан тем же шрифтом. С трудом распечатал, прочитал. Задумчиво выдохнул. Под текстом стояла не подпись, а маленький четкий штамп, круглый, с изображением щита, меча и раскрытой книги. Штамп, который я уже видел, на служебном удостоверении офицера особого отдела КГБ. А на утро дверь в мою палату открылась без стука. Вошел среднего роста сухощавый полковник в форме КГБ СССР. Он закрыл за собой дверь, щелкнул замком, и его взгляд пробежался по помещению, затем остановился на мне, лежащем в кровати, прикованном капельнице. Это был мой старый знакомый полковник Черненко, с которым я уже пересекался в Припяти. А он-то здесь какими судьбами? Глава 14. Первое увольнение. Я узнал его сразу. На людей, особенно такой профессии, память у меня хорошая. Полковник Черненко. Тот самый, начальник отдела в Комитете государственной безопасности, вот только какого именно я не знал. Да и мало ли что могло поменяться с тех пор, особенно в виду раскрытия гнойника в лице генерал-майора Калугина. «Старший лейтенант Громов», — произнес он ровным, лишенным эмоций голосом, подходя к моей кровати, — «рад видеть вас живым, хотя обстоятельства, мягко говоря, не самые радужные». Он не стал садиться на табурет, как делали все остальные мои посетители, остался стоять, положив руки за спину. Поза парадная, почти по уставу, но в его глазах читался не уставной интерес, а что-то другое, возможно, даже личное. — Спасибо, товарищ полковник, — хрипло ответил я. Голос все еще был слабым. — Не за что. Это самое меньшее, что я могу для вас сделать, учитывая ваши недавние заслуги. Кстати, если вам интересно, то...